Клиника доктора Захарьина Русская медицина имела двух корифеев-клиницистов – Боткина в Петербурге и Захарьина в Москве. Они не пытались соперничать между собою, но зато, как это часто и бывает, враждовали их ученики, настаивавшие на том, что в России существуют две клинические школы. Боткин и Захарин, врачи необыкновенные, их диагнозы чеканны, как латинские афоризмы. С ними нельзя спорить, можно лишь восхищаться ими даже в тех случаях, когда они ошибались. Кто же в жизни не ошибается? Только те, кто ничего не делает. Оба они были оригинальны и в мыслях своих. «Совет больному разумного человека гораздо лучше рецепта худого врача с усмешкой», — говорил Боткин. «Область медицины», — размышлял Захарьин, — «обширна, как сама жизнь, неправильности которой и вызывают болезни». Москва немало смеялась над чудачествами Захарьина, но она и верила ему безоговорочно. Впрочем, не только Москва. В клинику Захарьина стекались больные со всей России — Человек же он был неуравновешенный, даже капризный, словно собранный из одних анекдотов, и потому лучше всего начинать о нем рассказ тоже с анекдота, хотя современники уверяли, что это подлинный случай. Сын коменданта Керченской крепости, молодой лейб-гвардейский гусар Навродский, приехал в Первопрестольную, дабы поразвлечься вдали от столичных строгостей. На вечере в дворянском собрании он встретил девушку, которая внешне чем-то напоминала испанку, из сине-черной волосы, жгучие глаза, ослепительная улыбка ровных зубов, а звали ее Наташей Захарьиной. Бравый гусар не вдавался в подробности, из каких она Захарьинах, благо фамилия эта была достаточно известна. Молодые люди сразу полюбили друг друга, а приятеля Навроцкого, узнав, что отцом наташи является сам Захарьин, отговаривали гусара от сватовства. «Невеста хороша, но каков тесть? Вон уж фабриканты Хлудовы, на что богатые и бесстрашные, один даже с тигром два года в постели спал». А приехал к ним Захарьин, взял гонорар, стыщенку, все стекла в доме Хлудовых переколотил, запасы квашеной капусты, времен Очакова или покорения Крыма велел на помойку вывалить, воища стояла такая, что весь переулок разбежался. Дома Захарьин никого не принимал, а в дверях клиники гусара задержали два могучих швейцара с медалями за сидение на Шибке и любимец профессора фельдшер, Иловайский. «Нельзя, нельзя!» — хором закричали они. «Что вы, как можно беспокоить? Вы всех нас погубите. Вы уж лучше на прием к нему, как больной, запишитесь. Он вас и выслушает». навродский записался на прием к Захарьину, смиренно, совсем не по-гусарски, дождался своей очереди и был припровожден в кабинет к светилу. За столом сидел мрачный профессор. Ярко блестела его лысина, сверкали очки, пиявками двигались черные брови, а из бороды, словно клюв хищной птицы, торчал острый нос. «На что жалуетесь?» — строго спросил захарин «Влюблен в вашу дочь. Благословите нас». Ничто не изменилось в выражении лица профессора. «Раздевайтесь», — велел он. «Как раздеваться?» — обомлел жених. «До пояса». Начался тщательный всесторонний осмотр лейб гусарского организма с приказаниями дышать глубже или совсем не дышать, причем иногда следовали деловые вопросы. Дед по линии матери не пил? А в каком возрасте был ваш папенька, когда вы родились? А вот здесь никогда не болело? Нет, не болело. Ваше счастье, можете одеваться. После чего, присев к столу, профессор в карточке пациента начертал сверху «Отклонений нет, к женитьбе годен». «А что мне делать с этой карточкой?» — спросил гусар. «Что хотите, хоть выкиньте ее. Сегодня, — глянул Захарин в календарь, — нечетное число, а, следовательно, вы должны уплатить мне 100 рублей. Пришли бы завтра в четное число и уплатили бы всего 50 Так у меня заведено». Навродский хотел сказать будущему тестю какие-то любезные слова, но Захарьин уже смотрел мимо него в двери. «Следующего — Следующего! — крикнул он ординатору.